Мила Синичкина. Суженая для зверя. Глава 1: Наш мир. Что обычно делает человек, когда его увольняют с работы? Правильно, он расстраивается. Что сделала я? Лучше не знать, честно. Иванова. твоих рук дело. Последнее, что я услышала от своего теперь уже бывшего начальника. Ладно, девочки, мне пора. Счастливо вам оставаться. Быстро попрощалась с коллегами, схватила коробку со своими наспех собранными со стола вещами и срочным образом ретировалась. Иванова. Снова раздалось по всему этажу. Эх, лифт ждать опасно, подумалось мне. И я побежала трусцой к боковой лестнице, потому что если Геннадий Николаевич только кричит, а не кидает мне вслед тяжелые предметы, значит, он добрался лишь до одного моего прощального подарочка — перепутанных ежемесячных отчетов по продажам из разных филиалов. Но это цветочки. Ягодки пойдут, когда он подойдет к окошку, посмотреть на происходящее на улице — а заодно полюбоваться любимым и единственным растением, живущим на подоконнике в его кабинете фикусом борей иванова только попадись мне когда нибудь на глаза донеслось до меня уже когда я мчалась вниз по лестнице кажется заметил мою авторскую стрижку его обожаемого растения и ведь фикусу только лучше сделала подрезка полезна но у геннадия николаевича на этот счет всегда было свое мнение. «Ты со мной не спорь, Иванова. А лучше листики протри тщательно. Да не сейчас, а после работы. Сейчас тебе отчет нужно делать». Из недр памяти раздался в моей голове противный голос начальника. «Да-да, так мы и трудились. Я, Фикус и Геннадий Николаевич». Фух. На улице вздохнула гораздо спокойнее. Не будет он меня догонять здесь. Несолидно. и я пошла вперед, лениво рассматривая витрины магазинов. Эх, не видать мне нового платья с туфлями, а так хотелось. Но теперь все придется отложить, за квартиру надо как-то платить, пока на новую работу не устроюсь, что довольно проблематично, учитывая, что я поменяла уже три места за последние полгода. Людям ведь не объяснишь, что вины моей нет, ну или почти нет». По крайней мере, я совершенно точно специально не устраивала поломки кофемашин, принтеров и прочей техники. Каждый раз она сама ломалась, но так как это все происходило во время моего использования того или иного устройства, то и вину вменяли также мне. А я ничего не ломала, честно. Да я наизусть помнила инструкцию по использованию кофемашины. Специально вызубрела, чтобы уж точно не сломать. Но что-то снова пошло не так, Техника вышла из строя, стоило мне только к ней прикоснуться. Совершенно точно надо было сходить к гадалке, как советовала мама. «Дочка, порча на тебе. Я серьезно говорю, как есть порча? До дома даже чайник электрический пришлось выкинуть. Это не дело. Ремонту ничего не подлежит». В голове услужливо зазвучали причитания мамы. «Но я не сдалась. Не пошла кормить шарлатанов. А зря видать». Третья работа бесславно окончилась по той же самой причине, что и первые две. Эх, и что мне теперь делать? Присела на одинокую лавочку в безлюдном сквере. Достала из коробки с вещами яблоко и принялась его грызть, глубокомысленно взирая на лужу под ногами, как будто там обещали показать решение моих проблем. Но, естественно, лужа оставалась обычной лужей. в которой отражалось солнце и голубое небо. Да, погода сегодня была на редкость прекрасная. Видимо, она решила меня морально поддержать в очередное увольнение. И яблоко вкусное попалось, сладкое. В общем, жизнь прекрасна, как ни крути. Стоп. А что это за черный круг отражается в луже? Небо чистое, голубое. Да и не было только что ничего там. Привстала с лавочки, в обнимку со своей коробкой, подошла поближе и наклонилась к асфальту. А в луже уже тем временем черный круг разросся, и в нем начали мелькать какие-то неясные тени. Да это ведь люди, трое мужчин в полутемной комнате. Но откуда? У меня галлюцинация? Или я жертва какого-то высокотехнологичного розыгрыша? Наклонилась еще ближе, и, подавшись порыву, Прикоснулась к картинке руками. По поверхности сразу пошла нестроенная рябь, картинка померкла, а я разочарованно вздохнула и случайно выронила свою коробку прямо в лужу. «Ну вот, теперь еще мокрое все домой нести придется», — успела подумать я, как моя коробка вся затряслась и ее буквально втянула в асфальт. «Что за дела?» — ошарашенно произнесла вслух. «Верните мне мои вещи!» И, невзирая на чистоплотность и брезгливость, сунула оба запястья в грязную воду. «Куда делась моя коробка? Здесь глубже, чем кажется? Что за прикол?» Нервно приговаривала, ковыряясь в луже. Как вдруг асфальт под моими руками куда-то делся, и я, почувствовав пустоту, не удержалась на ногах и упала внутрь. Меня тут же затянуло, как и коробку до этого. а, -а, -а! кричала, стремительно летя в пустоте. Я головой ударилась. Что происходит? Мне это снится? Полет продолжался не дольше минуты, и я приземлилась куда-то, больно ударившись о твердую поверхность головой. По крайней мере, моя коробка тоже здесь. Успела подумать и отключилась.